Франция Генриха IV особенно привлекала доблестного молодого государя. По свидетельству Марджерета, он мечтал в один прекрасный день высадиться в Дюнкерке и явиться в Париж приветствовать христианнейшего короля. Так предвещалось уже путешествие Петра Великого. Биарнец, пожалуй, хорошо принял бы этого предтечу. Очень благоприятные для Дмитрия донесения, доходившие до короля через его агентов, служивших в северных странах, должно быть, произвели на него впечатление. Благодаря этому, когда Маржерет после катастрофы вернулся во Францию, король предложил ему записать его знаменитые рассказы и ехать обратно в Россию, где мы встретим его участником других трагических событий. Для плавания к французским берегам Дмитрий собирался воспользоваться английским кораблем. Уже одно это обличает всю химеричность его затеи. При воцарении Дмитрия британский посол Томас Смит находился в Архангельске и готовился к отплытию. Его мало удовлетворяли вырванные у Годунова уступки. Хотя торговцам других стран и самим москвитянам они казались чрезмерными. Новый царь тотчас вознамерился превзойти в щедрости своего предшественника. Еще в Туле он вызвал к себе агента английской компании Джона Меррика и надавал ему обещаний. Прибыв в Кремль, он поспешил объявить Смиту о скором отправлении посольства в Лондон и даровании новой грамоты, которую он действительно подписал. Мы знаем, что англичане платили уже только половинные пошлины, Теперь они совершенно освобождались от них. На практике это была монополия, предмет их всегдашних вожделений. Но эта открытая дверь как бы закрывала все другие. Сам Дмитрий, очевидно, понимал дело иначе. В это же время он намеревался осыпать благодеяниями и польских, и литовских купцов, отменить остановки на границе, неудобные заставы на дорогах, отменить убыточные и досадные формальности, упразднить таможни. Все это прекрасно, но при этом привилегия англичан теряла свое значение. В голове Дмитрия теория свободного обмена смешивалась с протекционизмом. Вернее, обе теории были ему одинаково чужды. Он не заботился ни о примирении их принципов, ни о согласовании их на деле, со своими мыслями и стремлениями. С Польшей, как мы знаем, у него были более важные счеты. Спор, едва начатый и резко прерванный развязкой, отчасти зависевший от условий, в которых он возник, привел, по-видимому, к обмену грамотами. Послы Сигизмунда сводили в них свои требования к четырем основным пунктам – «Вечный мир», «Уступка северской земли», помощь в приобретении шведской короны, разрешение иезуитам и прочему католическому духовенству ставить костелы в Москве. Король соглашался на уступку из своих долговых притязаний. Делая вид, будто колеблется между своими прежними обязательствами и новыми обязанностями, Дмитрий предлагал иную сделку. Вместо северской земли, которую он желал сохранить, и войны с Швецией, на которую не желал давать своих войск. Он предлагал денег, как будто его казна была неистощимой. Он соглашался на мир, но не желал иметь ни иезуитов, ни латинских костелов. Мы имеем основание думать, что сам автор вряд ли считал серьезными эти встречные предложения. Они, по-видимому, были представлены в первой половине мая, а 15-го царь призывал патера Савицкого и говорил ему нечто иное. Он особенно желал бы видеть учреждения коллегии отцов и иезуитов в своей столице. Ему нужны школы повсюду, и одних только иезуитов, считает он, способными руководить созданием таких учреждений. Приятно удивленный, патер Савицкий изливался в благодарностях. Резко меняя предмет разговора, государь заговорил, о своих военных приготовлениях. У него сто тысяч вооруженных людей, но он еще не знает, против кого их направить. Тотчас затем, как бы выдавая тайную мысль, он осыпал жестокими обвинениями короля Польши. При сопоставлении с другими указаниями, вывод, какой можно сделать из этого загадочного разговора, оказывается довольно определенным. Мы знаем, что ходил слух, о ста тысячах флоринов, предназначенных тогда Дмитрием, для польских мятежников, про набор местами лошадей, которые, по мнению занятых этим делом людей, должны служить для похода в Польшу. Все это вместе взятое дает нам некоторое общее впечатление, следует думать, верное относительно настроений Дмитрия в этот момент его краткого и драматического поприща. Так, естественно, мог родиться у него подобный план. Он так хорошо подходил к политическим преданиям страны, темпераменту молодого монарха, его прошлому и требованиям его положения. Если бы только удалось его исполнить, он бы обеспечил Дмитрию широкую популярность, сохранив для него все выгоды от полезных связей, заключенных в Польше, и освободил бы его от тех из них, которые в Москве, становились очень вредными для бывшего протеже Сигизмунда и иезуитов. Вероятно, он именно так желал и думал. Но его мысль, воля, ум с трудом высвобождались из того вихря стремлений интересов, где прошлое и настоящее спорили из-за его призрачного счастья. Из того смятения, в которое было всецело погружено его внутреннее существо – Скупая судьба предоставила ему так мало времени, чтобы сосредоточиться. Прибавим, что среди известий, которые мы имеем о его жизни и делах, самые полные и точные относятся ко времени его женитьбы, к тем дням, когда его внешность особенно отличалась от повседневной. Он появляется тогда в полном рассвете своей брызжущей избытком сил личности – в состоянии физического и духовного кипения, которое не могло быть обычным. Он, несомненно, отравлен, опьянен радостью и гордостью, он одержим манием величия, он выставляет себя великим полководцем и мудрым политиком, он цезарь и завтра будет Александром, как та чертовщина из золоченной бронзы, которую он поставил перед новыми дворцами – Самохвальство вытекало из того же разлива показного великолепия, пышности, приподнятости. Время и раздумье привели бы, конечно, собеседника Патера Савицкого к более ясному осознанию действительности. Но времени, увы, ему не хватило. Через два дня после приведенной беседы Дмитрия не стало.